Разговор с Николаем о необходимости спокойствия для эффективности руководства. Литвак. Коляк нам пришёл, который тоже попал в переплёт. Он женился очень выгодно на дочери выдающегося работника. Ребёнка не завели, а потом его сильные меры всего прогнали. Правильно я излагаю, да? Сам он бизнесмен, у него строительная фирма. Но для них это было мало. А внук им не нужен был. Он пришел в таком разобранном виде, но сейчас собрал сюжэ. Двенадцать килограммов веса потерял. Главное не торопиться и не влипнуть второй раз. Читай отчет, Николай. Перед приездом сюда возникла дилемма: с одной стороны интересный семинар, с другой интересное дело в Москве. Поскольку дела сулили хороший доход, я принял решение уехать с семинара, и сразу на душе стало спокойно. Литвак. Всё правильно, я всегда говорю ради бога, к нам приезжайте со спокойным сердцем. Если есть дела дома, оставайтесь там. Но это и правильный выбор, потому что бизнес. На семинар можно и в следующий раз приехать, а бизнес, упустил дело всё, это безвозвратная потеря. Правильный выбор. Николай. В дальнейшем история повторялась. Поехал в Анапу через неделю, но уже через 2 дня летел обратно. Поехал в Омск на несколько дней, но уже через день дела вернули меня домой. А поездка в Псков с закупленным автокраном прошла в спокойном режиме и с удовольствием. Последняя поездка в Краснодарский край по федеральным заказам тоже была интересной и прошла с толком, смыслом и удовольствием. Проанализировав ситуацию, я понял, что привлекают меня интересные дела, которые я сам инициировал, приняв мир здесь и сейчас в том виде, в котором он есть. Осознание себя здесь и сейчас вызывает у меня спокойствие. Принятие мира как следствие спокойствия позволило мне с удовольствием трудиться в бизнесе и над собой. В бизнесе в этом году была приобретена спецтехника, заключён ряд договоров, освоены новые технологии. Заключены договоры с заводами на поставку материалов напрямую. Реорганизована система управления фирмой. В результате я избавился от оставшихся бесперспективных сотрудников и перестал мешать своему бизнесу работать. В результате количество звонков на мой телефон уменьшилось с 50 до 2-3 в день. что тоже способствовало моему спокойствию и повысило эффективность работы как руководителя. Литвак. Правильно. Руководитель это тот, который руками водит, а тот, который что-то сам делает это не руководитель, это исполнитель. Ему подобрать кадры и пусть кадры делают что нужно. А тот, который всё время в производстве это плохой руководитель. Николай Ещё более интересным оказалось занятие саморазвитием и новым проектом. Около года назад на очень интересных курсах по противостоянию манипуляциям, которые проводила в Московском кроссе Елена Амбарнова, мне в голову пришла идея создания проекта, который мог бы объединить на одной площадке переговорщиков и экспертов в самых разных областях. Я обратился к Лене, и мы создали мастерскую переговорных технологий, в которой каждый желающий может обучиться методам ведения переговоров и противостоянию манипуляциям. Литвак. Да, по поводу манипуляций. Есть манипуляции, есть управление. Меня тоже иногда манипулятором называют. Манипуляция это какие-то действия руководителя для того, чтобы поменьше заплатить и больше выжать. А вообще это нельзя. Вы же законство иmust изучили. Если ты меньше платишь, это ты вор. Если ты больше платишь, ты его развращаешь. Большая зарплата развращает. И мои ученики долгое время проводили семинары по манипуляциям. Надо считать людей умными, и мы обучаем антиманипулятивной технике, и манипулятора тогда можно запросто победить, уделать. Пример манипуляции. Ребята, дела у нас так себе, сейчас кризис, но я постараюсь, чтобы никого не уволить. Вызывает так тревогу, и человек уже не придёт просить прибавку к зарплате, должность. А управление это когда я хочу, чтобы вы делали то, что мне нужно, но управление это когда я получаю прибыль, и вы. Тогда это управление, а не манипуляция. Николай На сегодняшний день мы создали сайт мастерской переговорных технологий и продолжаем изучать рынок и формируем команду. Работа над этим проектом потребовала от меня более высокого уровня профессионального развития, и я вплотную занялся своим личностным ростом. Интенсивно поработал над своими страхами, в том числе над страхом смерти и бедности, о существовании которых у себя я раньше даже не подозревал. Произошла разблокировка моего сознания. Это позволило развиваться моему творческому началу во всех направлениях. Я одновременно учился вести переговоры в бизнесе, трудился в своём бизнесе, я лечил свою душу. Процесс был иногда болезненный, трудный, но очень интересный. Я всё чаще испытываю удовольствие и радость от результатов и самого процесса. Таким образом, я учился грамотно вести переговоры, объединяя экономические, юридические, психологические знания в одну цель. Переговорные навыки я отрабатывал без отрыва от своего производства. Получилась интересная взаимосвязь между мастерской переговорных технологий и моим бизнесом. И этот процесс стал очень увлекательным. В результате я смог уверенно и легитимно отстаивать свои интересы в бизнесе. После того, как один чиновник из силовых структур вместо "Здравствуйте" спросил, кто вас научил писать такие письма, я окончательно убедился в способности научного подхода. Я проделал большую интересную работу в деловой переписке. Некоторые клиенты соглашались на мои условия после десятка писем. Некоторые шли на встречу после первого письма. Но от всех я получал желаемый результат. Я переделал все шаблоны договоров с учётом полученных знаний. В результате даже процесс расторжения договоров стал увлекательным. Последние клиенты, даже не дойдя до предусмотренной договором процедуры медиации, эта процедура внесудебного разрешения споров с привлечением третьей нейтральной стороны, были вынуждены расторгнуть договор полностью на моих условиях. их методы давления, угрозы, шантаж, манипуляции просто не действовали против профессиональных методов ведения переговоров. Так что ещё раз хочу поблагодарить вас, Михаил Ефимович, за опыт, который вы мне дали. Литвак, спасибо. Кстати сказать, так как я в кроссе президент, то уже не влезаю в детали. И вот сейчас сам с удовольствием услышал, что народ развивается и без меня.